Глава вторая. Смотрел я когда-то в детстве смешное итальянское кино про бедолагу ф а н т о ц и с Паулу Виладжо в главной роли. Помню первые кадры. Заканчивается рабочий день в многоэтажной офисной башне. Толпа н а р о д а несется по ступенькам, опрокидывая зазевавшихся. Из окон выбрасывают веревки, канаты. По ним спускаются разгоряченные сотрудники, спешащие домой, а кое-кто из нетерпеливых прыгает на батут, стоящий на земле. Я же вышагивал к выходу с грацией прирожденного монарха. Пять минут погода не делают. Заказанное по телефону такси, желтое замызганное Волга с шашечками, стояло у тротуара как раз на том месте, где обычно парковалась моя Лада. Но сегодня я без л о ш а д н ы й даже непривычно. Ничего не попишешь. Личный автомобиль круто меняет характер человека. Без четырех колес все равно, что без рук.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 Леха спускается, топает сто метров влево, берет машину с о с т я н к и доезжает до магазина, покупает хлеб, возвращает восьмерку на прежнее место и поднимается домой. Шофёр д е л о в и т о вытирал лобовое стекло тряпочкой. Простите, вы по заказу? На всякий случай уточнил я перед тем, как открыть дверцу. Да, подтвердил таксист. А вы, значит, мой клиент. Пришла моя очередь кивать. Садитесь, я скоро. Предупредил водила. Вот погода гадская. Он закончил стирать размытые потеки на стекле и хлопнул своей дверью. Двигаем, сказал я, размещаясь справа от водителя. За что люблю Волгу, так это за габариты, подходящие для крупных мужиков вроде меня, и в н е ш н о с т ь у газовского изделия может для к о г о н и к а з и с т а я а на мой взгляд чистой воды ретро-классика. Жаль будет, если совсем с производства снимут, тогда в прошлое уйдет целая эпоха и не самая плохая, между прочим. Таксист завел двигатель. У него было лицо типичного уроженца гор, скуластый нос с горбинкой, густые, похожие на гусениц брови и глаза острые, как кинжалы. Когда на Кавказе войнушка в полную силу разгорелась, много таких к нам в среднюю полосу переехало. Устали люди от постоянного напряжения, пальбы за окнами и бт-ров на улицах. Простой вопрос наклевывается. Стоило ли из-за этого большую страну разваливать, чтобы она кровью в уголках умылась? Куда везти? – спросил таксист, трогаясь с места. Улица здесь односторонняя, при любом варианте придётся ехать полкилометра до светофора, а уж от него потом по сторонам, как по розе ветров, разъезжаться. Я назвал адрес л ё ш к и н о г о офиса.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 Понятно, у меня все еще впереди, холостой я. Хмыкнул я, бросив мимолетный взгляд в боковое окно. Вдоль дороги по тротуару женщина катила красную коляску, навстречу им высокий мужчина вез на шее довольного малыша. Как н а р о ч н о Музыка не помешает, спросил водитель, крутя ручку до п о т о п н н о г о радиоприемника. Нет, признался я, только, пожалуйста, не слишком заунывную. Я и сам такую не люблю. Засну еще за рулем не нароком, но и молодежную современную тинс тинс тоже не очень. Ее слушать разве что под большим кайфом можно. Знаю таких: таблетки н а г л о т а ю т с я колонки на всю мощность и по газам до первого поста гаи или до того, кому не повезет на пути оказаться. Разговор завязавшийся сам собой продолжился и перекинулся на текущую ситуацию. Вот скажите, вы же умный человек, г о р я ч а й спрашивал таксист. Почему у нас в стране по ящику говорили, дескать, бензин в цене вырос, потому что нефть дорожала. Я в р о с к а к а л а бакс падал. Сейчас все с точностью до наоборот, а бензин дешевле не становится. Скинули рубль и все. Хороший вопрос, хмыкнул я. Самому интересно. Знаю только одно: если кому-то надо цену поднять, повод всегда найдется. Луна не в той фазе находится, или у т е щ и настроение плохое, а так экономика дело темное. Взять, к примеру, последние события: 20 миллионов американских негров набрали кредитов и не могут отдать. Вроде бы, какое нам дело до их них бомжей? А гляди-ка, весь мир трясет, как п р и п а д о ш н о г о А как думаете, что надо сделать, чтобы кризис поскорее закончился? С надеждой спросил водитель.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 Безнаказанность она только развращает. Пора, пожалуй, у нас снова смертную казнь вводить. Поймали тебя с ладошками, на которых спецкраской отпечаталось слово взятка, скрутили ручки и ножки и помолясь на расстрел, у т р е ч к о м Так ведь это запнулся шофер? Не не боитесь, что снова тридцать седьмой год настанет? А чего я должен бояться? нас этим тридцать седьмым годом как жупилом пугают. А собственно, что тогда было?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 Посмотришь на эдакую красоту и монументальность, душа радуется, навозвышенное тянет. Не то что х р у щ ё б а и современная п а н е л ь н о кирпичная серость, заполнившая о городские улицы после смерти друга всех детей и физкультурников. Если архитектура отражает дух эпохи, какое впечатление останется от наших с л я п а н н ы х и сэндвич-панелей торговых центров, ржавеющих палаток и унылых квадратиков жилых кварталов? Не будет ли стыдно за нас нашим детям?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 Что за бардак? Почему в солидном здании валяется сгнивший мусор? Это я не про себя, про листья. Гнать уборщиков, как их там нынче, менеджеров клининг-сервиса поганой метлой. А, а может, я на улице? В пользу последнего говорила пение птичек над головой и весь в п о т р е с к а в ш е й с я коре ствол дерева. Не скажу какого, у меня по биологии четверки разве что по праздникам были. Дуб от березы отличу, ель от сосны тоже, а со стальной флорой путаюсь, причем сильно. Так, на чем остановился? Ага, на дереве, которое нахально торчит перед носом.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 Мало того, что мы стояли в лесу, так еще на нас двоих были клоунские прикиды: толстые непонятные хламиды коричневого цвета с манжетами на выпуск, кожаные штаны вроде рокерских, заправленные в один из предметов женского гардероба, высоченные сапоги б о т ф о р т ы со шпорами. Голову паренька украшала шляпа с перьями.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 Один по фамилии Камагин изображал машину, держался руками за воображаемый руль, переключал передачи, к р у т и л настройку радиоприемника. Другой, какой-то казах с труднопроизносимой фамилией, перетаскивал тонны металолома с места на место, мог за один присест выдуть три литра чая сладчайшего до слепания э, известной части организма. Да нет.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 И что знаю наверняка, никаких Карлов в нашем роду не водилось. Сергеи, Владимиры, Анатолии имеются, спорить не стану. Хотя смутно припоминаю, как в детстве бабушка рассказывала семейные предания, больше похожие на сказку. м о л д а в н и е предки по ее линии когда-то переехали из Германии, постепенно о б р у с е л и потеряли связь с бывшей родиной.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 Извини, парень, хочется считать себя бароном, считай на здоровье, только санитаром не рассказывай. Не знаком я ни с какими фон-баронами и знать их не хочу. п а р н я это мое высказывание так о г о р о ш и л о что он резко перешел на вы. Как же так, Дитрих? Почему вы говорите такие страшные слова и о т к р е щ и в а е т е с ь от титула, принадлежащего вам по праву? Вы же сами барон, барон Дитрих фон Гофен!